Глава третья. Марш вперед! Те арчи, которые прибыли на фронт предыдущим рейсом и пробыли здесь дольше, начали понимать. Хотя Сим, очевидно, еще не сообразил. Когда он оглянулся на Богада в поисках указаний, в центре круга пробился Хансу. За ним шел другой человек, более молодой, но державшийся властно и уверенно. «Ты слышал его слова!» — сказал Хансу Симу. — Он выбрал дубины. И вы встречаетесь здесь и немедленно. Все должно закончиться до начала марша. Сим по-прежнему недоумевал. И, видя это, Кана начал надеяться. Мечи с прикрытыми концами — одно дело. Человек может быть ранен или даже убит в такой схватке, если встретиться с искусным противником. Но... Вооружённый дубинкой, сделанной из ядовитого дерева, его прикосновение к человеческому телу оставляет жгучий ожог. Местные жители использовали их, чтобы подгонять своих упрямых животных. Он имел шанс и может даже неплохой остаться в живых. Кана расстегнул ремень шлема, Мик тут же протянул руку, чтобы взять у него шлем. Рэй помог ему снять перекрещивающиеся пояса. «Ты знаешь, что делаешь, парень?» — спросил он полушепотом, когда Кана снимал тунику. «Надеюсь, лучше, чем Сим?» — ответил Кана, стягивая рубашку. Искра надежды постепенно перерастала в спокойную уверенность. Сим по-прежнему казался смущенным. А с лица богата исчезла наглая улыбка. Молодой человек, шедший за Хансу, исчез. Но прежде чем Кану успел ощутить холод неотапливаемого здания, Он вернулся, неся в перчатках две дубины бурого цвета. Те, кто лучше знал фронт, быстро расступились. Кан надел перчатки и взял одну из дубинок. Они были одинаковыми по длине и по весу. И когда круг зрителей расступился, давая место, Кан с радостью убедился, что на лице Симы явно отразилась неуверенность. Они одновременно встали в позу, держа дубинки как более привычные им мечи. Но если дуэлян должен опасаться лишь заостренного конца меча или лезвия, то тут малейшее прикосновение причиняло жгучую боль. Они кружили, нападая и парируя удары. После третьей стычки Кана понял, что имеет дело с первоклассным мечником. Но он также предположил, что относительная легкость нового оружия беспокоит Сима. и что его противник не вполне уверен в себе и опасается неизвестных приемов в обращении с этим оружием. Достаточно одного удара, чтобы закончить дуэль. Кана гадал, понимал ли это Сим. Режущий удар по мышцам руки, и она на несколько минут станет бесполезной из-за мучительной боли. Он решил добиться этого, и весь мир для него сузился до дубинки, с которой он сражался. И раскачивающуюся, прыгающего... Тело противника. Сим не стал нападать, ограничился защитой, очевидно предоставив экспериментировать Кану и тем самым проявив больше ума, чем ожидал Кана. Не потеряв уверенности, но более осторожно Кана кружил, пользуясь традиционными выпадами и приемами парирования. Сим должен действовать открыто, поверив, что перед ним новичок. Что-то коснулось его груди. Боль была почти такая же сильная, как ожог бластера. Кана стиснул зубы, а Сим, обрадованный этим успехом, перешел от защиты к нападению. И его атаку отразить было трудно. Кана был вынужден пятиться, уступать, но в мозгу у него была единственная цель — добраться до этого нужного места на мускулистой руке. Дубинка Сима вновь достигла цели, задев челюсть Кана. Молодой человек ошеломленно крутил головой. но успел все же отскочить в сторону и уйти от второго удара. Резкое отступление, должно быть, показалось Симу признаком того, что у противника сдали нервы. И он разразился водопадом ударов. И тут наступил момент, которого и ожидал Канна. Его дубинка попала в руку противника как раз ниже плеча. Менее подготовленный, чем Канна думал, его противник закричал, схватился за красный ожог на рукаве, Дубинка его покатилась по полу к ногам Кана. Кана поднял свое оружие в формальном приветствии. «Удовлетворены?» — задал он традиционный вопрос. От боли Сим лишился дара речи, он лишь кивнул, но в его глазах ненависть боролась с болью. Но так как он не мог держать оружие, то вынужден был сдаться, хотя, конечно, далеко не был удовлетворен. Кана услышал гул голосов. Обрывки разговоров дали ему понять, что это знатоки обсуждали со всех сторон и возможных точек зрения его победу. Он уронил дубинку на пол и поднял руку к горящей челюсти. — Не трогай, юный глупец! — услышал он властный голос. Молодой человек, принесший дубины, отвел руку Кана и начал смазывать его ожог желтой мазью. Кана почувствовал, как огненная боль сменяется прохладой. Он терпеливо ждал, пока... Смазывали и соднящий бок. Затем накинул протянутую Миком куртку. — Ладно, ладно, — послышался сквозь гул густой бас Хансу. Представление окончено. Но когда остальные вернулись в очередь, мастер-мечник остался стоять между Каном и Симом, глядя на них обеих с остальным блеском в глазах. — За ссору в казарме, — объявил он, Будет штраф в размере трехдневной полевой платы. А если у кого-нибудь из вас появится мысль продолжить ссору, будете иметь дело со мной. Кана, не способный надеть шлем из-за больной челюсти, с готовностью согласился на мир. И Сим тоже пробормотал что-то в знак согласия. «Вы, Лоту, отправляйтесь к Дау!» Хан суткнул пальцем в конец очереди. Сим, поддерживая больную руку, послушно прошел мимо Богота и занял место рядом со смуглым и жилистым ветераном. Кана остался на месте. «Я зачисляю его к себе», — проговорил молодой ветеран, и Кана понял, что это уже было решено между ним и Хансу. Все еще не зная, кто его партнер, Кана пошел за ним. «Милс и Кар. Ханс занес их в список отряда, которым сам будет командовать. Милс, в этом имени было что-то знакомое. Сворачивая спальный мешок, Хана пытался вспомнить, где слышал это имя раньше. Но тут на него налетели удивленные и возбужденные Мик и Рей. «Позволь дотронуться до тебя!» — приветствовал его Мик. «Может, и ко мне перейдет немного удачи. Мне она не помешала бы». «Ты, должно быть, родился с мечом в руке и звездой во рту!» — воскликнул Рей. «Как тебе нравится Дик Милс в качестве пары новичок?» «Дик Милс?» Снова его имя прогремело, как Гонг, но он по-прежнему не мог вспомнить. «Великие лезвия!» Глаза и рот Мика стали круглыми от изумления. «Мне кажется, он не понимает, что с ним произошло». Кто-то должен учить новичков, прежде чем они вступят в этот жестокий, холодный мир. Дик Милс, парень, это двойная звезда, великий космос. Он мог бы выбрать себе в пару любого из отряда, из всей Орды. Он был бы партнером Хансу, если бы Йорк не настоял, что Трик будет командовать отрядом. Кана проглотил комок. Ну почему? Во рту у него пересохло. — Не за твоих красивых глазок, ответил Мик. У него не было пары, а тут вдруг подвернулся ты. Правило Йорка: делать пару из ветерана и новичка, если они до последней минуты сами не сделали выбор. Тебе повезло, что ты оказался на нужном месте в нужное время. Я бы лучше остался с вами. Кано говорил правду. Быть парой такого известного бойца, как Дик Милс, это... он меньше всего хотел. Он все будет делать не так, и его ошибки будут казаться еще больше в таком великолепной компании. В этот момент он даже предпочел бы идти в паре с Симом. «Веселей!» — улыбнулся Мик. «Мы в том же отряде, а Милс действует как помощник Хансу. Ты не очень часто будешь его видеть». «Давайте кончим болтать», — предупредил всех Рэй. «Вон там, у двери Милс. Не следует заставлять его ждать». Кана схватил мешок и посмотрел в указанном направлении. Да, молодой ветеран стоял у двери, разговаривая с несколькими солдатами высшего ранга. Кана заторопился, начиная жалеть, что не воспользовался своим правом и не отказался от этого назначения. Кана присоединился к Милзу около полуночи по корабельному времени. Снаружи виднелись тускло-голубоватые тучи, слабые и бледные для земного глаза. Кана понял, что вместо того, чтобы оставаться на ночь в вонючем коровнике, они выступают в полевой лагерь, разбитый первыми прибывшими на фронт вблизи города. Улица была грубо вымощена. Посередине ее двигалась вереница легких двухколесных тележек. Каждую тащил Гуен. Животные злобно посматривали на чужаков. Когда Кана, следуя примеру Милза, бросил свой мешок на одну из телег, он впервые увидел фронианцево плотье. Это был Лор, представитель э, господствующей на континенте расы. Гуманоидный по внешности туземец достигал добрых семи футов роста. В климате, где земляне кутались в зимнюю одежду, Лор был обнажен по пояс. Но природа снабдила его покровом густых вьющихся волос, похожих на овечью шерсть. От них исходил острый маслянистый запах. Волосяное покрытие на лице было тоньше. Странное лицо для нелорских глаз. Нос был представлен лишь двумя носовыми отверстиями. Зато глаза выпучивались из круглых глазниц, создавая впечатление пристального, немигающего взгляда. Рот был маленький и круглый. Если лор и обладал какими-то зубами, то они не были видны. Единственная одежда туземцы, если не считать ремней, поддерживающих меч и ружье, была набедренная повязка из кошачьей шкуры. Голенища сапог доходили до колен. Носки их увенчивались металлическими остриями. Пока солдаты складывали свой багаж на телегу, лор стоял, жуя конец своей дубинки и, время от времени, шумно сплёвывая. Когда на телеге оказалось шесть мешков, он распрямился, ударил фыркающую гуену дубинкой. и телега со скрипом покатилась. Солдаты пошли за ней. Синие лампы, укрепленные на стенах без окон, мимо которых они проходили, давали достаточного света, чтобы идти по улице, но поверхность дороги была неровной, и идти было нелегко. Это Тарк, главный город провинции Скоры. Голос Милса перекрыл грохот металлических колес телеги. «Скоро! Правитель западных земель!» А хочет быть гатанусом. Вот почему мы здесь. Офицер по найму сказал, что это будет полицейская акция, — заметил Кана. Может, в этом и заключалось нечто тревожное, которое чувствовал миг, на секундусе. Существует большая разница между успокоением беспорядков ради законного правителя и поддержкой мятежного вождя, который претендует на трон». Поскольку Скоро заявляет, что он законный наследник, это можно назвать полицейской акцией. Но Кане показалось, что он ловил сухую нотку в голосе Милса. Неужели он допустил глупость, и его слова могут быть восприняты как критика по адресу Йорка и высших офицеров? Сестры Гатануса, плоты, были близнецами. Идет спор, кто из них старше, и у каждой из них есть сын. Следовательно, сейчас нет согласия в том, кто законный наследник. плотта умирает от трясучки. Он не проживет больше трех месяцев. Партия Скоро не пользуется влиянием при дворе, и в последний спокойный сезон Скоро был отослан отсюда. Он больше изгнанник, чем правитель Хорта, но он заключил договор с Intergalactic Raiding. Относительно прав на разработку недр и собрал достаточно денег, чтобы иметь дело с Йорком. ИГ давно... Пытается проникнуть сюда. Торговля с местными племенами – монополия центральной власти. Поэтому они были очень рады поддержать Скору. Конечно, это надувательство, но если Скоро станет Гатанусом, он заплатит вдвое больше, чем Йорк смог бы получить за это время в другом месте. А против кого мы боремся? А, против Сторка, второго племянника. Он не так расточителен, как Скоро, и... Все консервативные дворяне и жрецы, ветра на его стороне. Но он не боец, и у него нет собственных войск. Здесь армия строится на основе отряда из дворян. Если лорд недостаточно популярен, чтобы привлечь войска, у него нет и не будет армии. Вот так просто. Скоро считают, что при поддержке Орды дело даже не дойдет до битвы. Просто противник сбежит с поля. За стенами Тарка мостовая внезапно оборвалась, и телега погрузилась в глубокую пыль на дороге, которая была, по сути, караванной тропой. Из-под клыков спускной решетки они вышли из столицы на открытую местность. Торговцы со своими гуенами ждали прохода в Тарк. Она заметил, что эти путешественники меньше ростом, чем гигант Лор. К тому же они были тщательно укутаны в плащи с капюшонами и стояли в стороне. Молчаливые и лишенные индивидуальных черт, как привидения, пропуская земля. Лагерь Орды располагался в миле от города. Желтые лагерные огни приветливо манили к себе во тьме безлунной ночи. При их свете Канн отыскал свою палатку, развернул спальный мешок и заполз в него, чтобы поспать несколько часов. Последовала неделя, утомительные муштры — чтобы сплотить вновь прибывшую Орду в боевой отряд. За это время Кана был либо слишком занят, либо слишком уставшим, чтобы размышлять о своем будущем. Но вот дней через десять они выстроились в походный порядок в предрассветных сумерках, которые на фронте кажутся холоднее и мрачнее, чем на земле. Орда должна была двигаться на восток, к отдельному горному хребту. отделявшему западную провинцию от богатых центральных равнин, которые честолюбивый скоро тоже считал своими. Кана должен был согласиться, что мятежный Хорта представлял собой прекрасный обращик полуварварского военного вождя. В сопровождении кавалерийского отряда на упрямых самцах гуенах он не раз проезжал через лагерь землян. Популярность его была велика, о чем свидетельствовали все новые и новые дворяне. Ежедневно приезжавшие со своими отрядами, увеличивая эту земную армию, расположенную рядом с лагерем землян. Ежедневно также подходили караваны вьюченных гуенов с различными грузами. В это утро Акана вместе с Роем шел боковым на марше, и вот появилась группа закутанных плащей с капюшонами всадников, поднимая густую пыль. Встретившись с торговым караваном, Орда свернула в поле. так что только боковые оставались на дороге, рядом с торговцами. Канна закутал подбородок мягкой отторочкой воротника, радуясь, что выбрал подбитый мехом плащ с капюшоном, закрывающим голову и уши. Утренний мороз на фроне был крепок. Вот и последний. Рэй поднял пистолет и выпустил в темноту красную ракету. Положив ружья на сгиб руки, двое землян гибкой походкой солдат на марше двинулись по обочине дороги. Через несколько секунд они догнали последнего Гуена и быстро настигли голову каравана. Когда внимание Кана привлек один из закутанных всадников, они никогда не видели этих торговцев без скрывающей фигуры одеяния, но знали, что они принадлежат к другой расе, чем волосатые лоры, правившие континентом. Лоры, возделывающие землю, жили в городах, подчиняясь феодальным правителям, и были бойцами. Но эти торговцы, державшие монополию как на доставку товаров, так и на продажу их, принадлежали к другому племени, родом с далеких морских островов. Замечательные моряки и путешественники они все время проводили в пути, нигде не селясь на постоянное место жительства. Винтури Так здесь их называли. Держались на материке обособленно, и все дела совершали через одного из своих представителей, который, очевидно, мирился с неизбежной ролью посредника. Что касается землян, то для них Вентури оставались анонимными и загадочными существами в своих капюшонах, неотличимые друг от друга ни по росту, ни по скользящей походке. Но вот этот он отличался от остальных – Все торговцы скользили походкой, а этот не скользил. Этот же шел большими шагами. Он также не вел Гуена, в стороне от остальных с пустыми руками. Глаза Кана сузились, и он замедлил шаг, держась за незнакомцем. Похоже, что это вовсе не Винтури. Тут подошел Рэй, и внезапно походка незнакомца изменилась и стала такой же, как у остальных Винтури. Кана заторопился, догоняя Рея. Они достигли вершины. Внизу тянулись заросли. Земляне должны были либо идти по дороге, либо сделать большой крюк. Кана еле слышно пробормотал: «На север». Рэй удивленно взглянул на него, но ни о чем не спросил. Он послушно свернул в сторону, и вскоре заросли отделяли их от каравана. Среди Вентури незнакомец, объяснил Кана. Рэй повесил ружье и присев на влажный дерн. Снял с пояса передатчик. Доложу. Кана пошел быстрым шагом, намереваясь догнать караван и следить за ним, потому что он думал, что там скрывается подозрительный туземец. Он пересчитал закутанные фигуры, чтобы убедиться, что незнакомец по-прежнему среди них, когда его догнал Рэй. Сюда приближается кавалерия лоров. Если что-нибудь не так, они сами займутся этим. Нам нужно держаться в стороне от Вентурии. Они продолжали идти рядом с караваном. Наступил день, и солнце окрасило небо в желтый цвет. Впереди всадники толпились у какого-то препятствия на дороге. Кан и Рэй пошли быстрее, чтобы посмотреть, что происходит. В пыли лежал Гуен. Лягаясь и клыками на солдат лоров, которые совещались над ним. караван приблизился, и предводитель Вентури один подошел к всадникам. На полпути его встретил командир отряда, и после недолгих переговоров торговец вернулся к своим. А другой Винтури отделился от каравана и подошел к лежащему животному. Лоры разошлись, оставив у животного только офицеров. Некоторые, как заметил Кана, заняли такую позицию, чтобы находиться на одной линии с караваном. Должно быть, это была какая-то военная хитрость. Открыто обыскивать караван и Винтури они не решались. Неожиданно послышался крик одного из солдат. Он спешился, и его гуен, размахивая головой, вырвался и, брызгая слюной и зеленой пеной изо рта и ноздрей, понесся прямо к каравану. Всадник бежал следом, четно пытаясь схватить поводья. Испугавшись ярости обезумевшего кавалерского гуена, тяжело груженные гуены каравана тоже начали вырываться, таща за собой Винтури. Одна из закутанных фигур без всякого гуена — Побежала прямо к тому месту, где стояли Кана и Рей. Кана испытывал искушение схватить беглеца, но приказ был ясен — это должна быть работа Лоров. Всадники по обе стороны дороги поскакали, окружая бегущего торговца. Один из них замахнул над головой блестящей петлей и набросил ее на беглеца. Несколько Лоров спешились и уверенно направились к беглецу, очевидно, не ожидая сопротивления. Торговец сел, и в следующее мгновение огненно-красная линия перерезала ближайшего солдата. Тот с криком агонии упал. «Бластер!» — закричал Рей. Земляне сдернули ружья, два выстрела прозвучали одновременно. Сидящий дернулся и упал снова на землю, тяжело ударившись. Больше стрелять не понадобилось. Лор с офицерским полукругом на плаще... И Дубинкой пододвинул к себе оружие беглеца. Тускло блестевший металл, которому не было места на фронте. После этого два солдата сняли с мертвеца плащ. Это был лор. Вьющиеся шерсти и выступающие глаза свидетельствовали об этом. — Это! — офицер Дубинкой снова коснулся оружия. Вы знаете, что это такое? Медленно проговорил он на торговом космическом языке. «Огнестрельное оружие очень плохое», — ответил Кана. «Мы таким не пользуемся». «Тогда откуда же оно?» — вполне резонно задал вопрос офицер. «Этот он не из ваших?» — Пожал плечами Кана. Командир отряда пробился сквозь кольцо своих солдат и наклонился, всматриваясь в безжизненное лицо туземца. Потом сорвал с него пояс. На обратной стороне пояса был оранжево-красный знак. Разведчик Сторка, сказал он, и, перейдя на туземный язык, отдал серию приказов. Солдаты завернули тело в плащ и взвалили на спину протестующего Гуена. К удивлению землян, в Вентуре ничего не было сказано. Дорогу расчистили, и караван двинулся дальше. Ни один из торговцев даже не взглянул на группу около шпиона. Бластер оставался лежать в пыли. пока командир не подошел к землянам и не указал на него носком сапога. «Возьмите!» Это был скорее приказ, чем просьба, но он вполне устраивал Кана. Этой проблемой должен был заняться Йорк. «Что делает новейшее и самое смертоносное оружие галактического патруля на фроне в руках туземца-шпиона?»